апостол. Анна и Мирон не осознавали, что их жизнь после столкновения уже не может быть прежней. Они держались за устоявшиеся привычки и мировоззрение, не допуская мысли о возможности раскрыться навстречу живым эмоциям. Удобно не впускать в душу всего того, что противоречит обыденности. Он в палате клиники, она частично обездвиженная, но не сдаются. Что может быть слаще слепого упрямства? Сколько энергии? Сколько потенциала? Такие уверенные в себе и одновременно беспомощные перед волной предназначения. Петр Сергеевич возник в палате Мирона так же неожиданно, как участковый в квартире Ани. Мирон со всеми своими сложностями и анализами ситуации для него являлся ребенком. — Ничего не хочешь мне рассказать? — выключив телевизор, строго спросил апостол. — Она опасна, и не стоит ей давать возможность просыпаться, — категорично заключил Мирон. — Обоснуй. Апостол, повесив пиджак на спинку пластикового стула, сел напротив своего сотрудника. — После нашего с вами разговора я пошел проверить возможность внедрения и проанализировать степень инициации. — Ни одна из моих схем, пририсованных на бумаге, как план операции, не сработала. Отсюда вывод. Она скидывала меня с хвоста, понимая, что на нее объявлена охота. После того, как я приблизился достаточно близко к логову, энергию у меня была откачана. Произошел откат в памяти до триггера затиранием результатов терапии и самоконтроля. «Имеет место быть...» «Ничего не расскажешь больше?» Апостол подошел к окну. «О чем?» Мирон сосредоточенно вглядывался в начальника. «Детали. Мне нужны детали. То, что ты надумал в своей голове, не факты. Я осмотрел место доступа к объекту, и исследовал место обитания. Дальше дождь, воспоминания». Мирон пытался поймать суть вопроса. «Тебе не кажется, что ты пытаешься вложить в работу предвзятые отношения к женщинам?» Апостол смотрел на Мирона с высоты своего роста. «По уставу это профнепригодность». Мирон поднялся с кровати. «На сегодня наш разговор окончен. Поправляйся. Дело передам другому сотруднику, более опытному». На момент общения с Мироном апостол уже знал от участкового о травме Анны. Для Мирона упрек от Петра Сергеевича в больничной палате не был мимолетным. Профнепригодность, нехватка опыта прозвучало вызовом. Апостол пытался понять ситуацию. В надежде на то, что подчиненный поможет раскрыть завесу тайны, пришел в клинику. Ответа он так и не получил. Сделал для себя вывод, что не стоит доверять версии сотрудника. Непредвзятое отношение всегда срабатывало на пользу следствию. Общение с участковым после проверки документов для Петра Сергеевича стало загадкой. Почему девушка травмирована вечером? Именно в тот момент, когда Мирон находился на задании. Неужели в их рядах в лице Мирона Обратин Играет роль сотрудника только с целью накопить потенциал. Тогда понятны приступы с тремором, образ жизни в заточении и чрезмерное рвение к работе. Почему не рассказала о столкновении? Все было бы проще. Внесли в папку новые обстоятельства, назначили другого сотрудника. В любом случае, объект нуждается в наблюдении. Дело необходимо передать. Но как исцелить себя от возникших подозрений по поводу Мирона? Закрывается... Не дает новых обстоятельств процессу выяснения. Апостол принял решение. Обозначить в операции форс-мажор, выяснить статус объекта. Не исключено, что она сильна настолько, чтобы посеять раздор в отделе. Скинув белый халат при входе, Петр Сергеевич достал свой смартфон. «Через час жду в гости». «Если в схеме Мирон-Анна возникли сомнения», Стоит включить в связку третье лицо, рассеять узел напряжения. Почему из рядовой ситуации образовалась путаница? Сначала в папке оказывается другая женщина, потом при исследовании места жительства возникает два травмированных участника. Теперь и вовсе неприятное ощущение несоответствия сотрудника». В срочном порядке надо искать точки соприкосновения и держать дело под личным контролем. Госпитализация Мирона своевременна, как и изоляция Анны, есть время подумать.